— Ты ей писал, — начал он, не оборачиваясь, — это в твоем характере. То, в чем у тебя не хватает духу признаться, тебе надо написать. И потом такая любовь, такая любовь, мне кажется, должна изливаться в письмах. Особенно в начале, когда ясно знаешь все препятствия, которые нужно преодолеть. — Ну, разумеется, ты писал ей до востребования. А Линда прятала иногда твои письма в сумочку, чтобы перечитывать. И вот однажды одно из этих писем попало в руки Монжо, который всюду совал свой нос. Он подумал, что это может ему пригодиться. Я уверен, что не ошибаюсь, потому что этим все объясняется. Монжо обрел власть, у него на руках оказался козырь. И когда Сорбье выгоняет его, Монжо только смеется. Бильярд не шлахнулся. Морей смотрел на голубей в саду Тиуири, не видя их. Ты лучше меня знаешь, что сделал Монжо, чтобы отомстить. Он положил в конверт украденное письмо и отправил его Сорбье заказным. Но так как он не из тех... Кто любит лишние неприятности, он поставил на квитанции вымышленное имя. Это письмо и послужило толчком. Морей оглянулся. Бильяр, немного повледнев, пил виски. Это избавляло его от необходимости отвечать. «Продолжать?» — спросил Морей. «Ладно, продолжаю. Впрочем, здесь все написано черным по белому. Он взял пачку отпечатанных листов, отыскал нужное место». Вот, вот, я немного торопился, когда писал, но здесь сказано главное, читаю. В день преступления Роже Бильяр уехал около полудня в клинику, чтобы забрать жену и сына. Он привез их домой и вернулся на завод раньше обычного, вероятно, чтобы компенсировать свое недолгое отсутствие. Было время обеденного перерыва. Все обедали. Лежив, ушел в столовую, но Сорбье оставался на месте. После того, как он получил заказное письмо, отправленное Монжо, у него не хватило духу поехать в нё и ей. Бельяр неожиданно сталкивается с Сорбье. Эту сцену нетрудно представить. Сорбье показывает Бельяру письмо и, потеряв голову, угрожает ему револьвером. Бельяр тоже вооружен. Законная самозащита. Бельяр стреляет первым и убивает Сорбье. Он забирает письмо и готовится бежать, лежев далеко, выстрела никто не слышал, таким образом Бильяру ничто не угрожает, но он уже думает о расследовании. Если преступление не будет обосновано, заподозрят личную драму и, возможно, докопаются до истины, нужно немедленно придумать мотивы преступления. Рядом открытый сейф. Фильяр, не раздумывая, берет цилиндр и несет в свою машину, прячет его в багажник и уезжает. Он спасен. Морей поднял голову. — Ну, как? — спросил он. — Я не слишком отступаю от истины. — Я предпочел бы, чтобы ты поскорее закончил. — Постараюсь не затягивать, — пообещал Морей. — Само собой разумеется, кое-какие детали я не уточнял. — Взять хотя бы револьвер. Почему ты разгуливал с револьвером в кармане? Ты много выезжал. Домой частенько возвращался поздно, а оружие привык носить. Сейчас войны. Я не стал останавливаться на всех этих мелочах, они без того ясны. Итак, я продолжаю. В два часа Бельяр приезжает на завод, как будто прямо из дома. Он встречает своего коллегу Ленарду. Лежив уже занял свой пост. Преступлений еще никто не обнаружил. Бельяр верит, что все обойдется. Цилиндр он так или иначе вернет. В честности, патриотизме рожа Бельяра никто не усомнится. А этот как раз и поможет отвести всякие подозрения. И вдруг выстрел из Сорбье пришел в сознание. Он слышит шум во дворе и пытается позвать на помощь. В руках у него оружие, чтобы привлечь внимание, он приподнимается и стреляет в открытое окно. Но, потеряв слишком много крови, в этот миг он умирает и падает ничком. Все последующее понять легко. Пока Ренардо спешит к кабинету Сорбье, Бельяр наклоняется над убитым, забирает револьвер и компрометирующий его гильзу. А если револьвер с барабаном, он и от этого избавлен. Всего одно движение. И для всех становится очевидно, что Сорбье убит выстрелом, который слышали три свидетеля. У Бельяра абсолютно безупречное алиби, точно такое же, как у Ренардо или Живра. — Довольно, — произносит бильярд. Довольно. — Да, это я. — Да, все произошло так, как ты описываешь. Я больше не могу. Он хотел поставить стакан на стол, но стакан опрокинулся, покатился и, упав на пол, раскололся на три части. Морей не мог оторвать глаз от этих сверкающих осколков. Бельяр дышал тяжело, как загнанный. — Если б ты знал, — сказал он, и, закрыв руками лицо, без сил рухнул на диван, сотрясаясь от рыданий. Морей наклонился над ним. — Роже, старина, успокойся. — Я ничего этого не хотел, — бормотал Бельяр. Я был вынужден. Он медленно поднял голову, выпрямился, опираясь на вытянутые руки.